Глава восемьдесят Параллельная компоновка. Диаметр этого предмета был около тридцати сантиметров, а по форме он напоминал блюдце на подставке. Структура предмета была очень сложной. Казалось, он состоял из трех каркасных основ. Но хотя среди множества разбросанных вещей блюдце не могло ничем привлечь к себе внимание, но все же ченьму заметил именно его. Почему? Да все просто. В этом предмете находилось три карты. Ченьму не удержался и подошел ближе. Каждый металлический каркас имел свой собственный слот для карт, куда и были вставлены имеющиеся образцы. Одна из карт была энергетической, другая – картой воздушного потока. Последняя карта была магической картой третьей звезды. Только дотронувшись до нее, Чиньму сразу же определил, что эта карта могла образовывать энергетическую сферу. Очевидно, она должна была использоваться как средство защиты для этого устройства. Если бы незадолго до этого ему не доводилось ремонтировать похожую защитную магическую карту, скорее всего ему бы не удалось бы сейчас определить, к какому типу относилось это. Тем не менее, данная карта сильно отличалась от той, что он восстановил. Внимательно рассмотрев карточный механизм, чему невольно им очень заинтересовался. Хотя он и не понимал принцип работы этого устройства, Замысел автора насчет трех вставленных карт был предельно ясен. Это был первый раз, когда он видел способ одновременного применения более двух карт. Уважаемые Яо тоже интересуются карточными механизмами!» Неожиданно раздался голос у него из-за спины. Ченьму резко обернулся. Задавший вопрос был тот самый качок по прозвищу «Рычаг» с серыми волосами. Казалось, этот парень должен быть сейчас не в этом месте. Как-никак, заинтересованность людей к предстоящим испытаниям нового челнока Хуахуа была весьма высокая. Взглянув ему прямо в глаза, Чень ответил вопросом на вопрос. «Почему ты не пошел смотреть за первым полетом огненного мотылька?» Рычаг раскинул рот в усмешке и с несколько недовольным видом сказал. «Хуахуа и впрямь делает неплохие вещи. Но для исправления недочетов требуется не просто наблюдать за тестовым прогоном, а самому провести специальные испытания». Пока мне там делать нечего. У фэнзы вряд ли хватит терпения подождать еще несколько дней для этого. Подумав над характером девушки, Ченьму одобряюще кивнул. Согласен. Признаюсь честно, для меня стало полной неожиданностью, что брат Яо смог сделать полноценную копию в Юнка. Это действительно потрясающее достижение. Прямо таки достойно уровня золотинги. Хотя боюсь и ему не факт, что удалось бы справиться с такой задачей. «В классе платников и прямо казалась темная лошадка». Рычаг с большим вниманием глядел на собеседника и явно говорил с подтекстом. По спине Чиньему пробежал холодок. Ему никак не приходило в голову, что создание этой карты для челнока породит у кого-нибудь подобные мысли. «Я уверен, этот ваш тенгит также легко справился бы с этим. И в этом нет ничего особенного», — ответил он поспешно равнодушным тоном. Разумеется, он и в самом деле считал, что это нетрудно. Будь все иначе, разве не значило бы это, что он действительно очень хороший мастер. Рычаг вдруг остолбенел. В голову ему пришла мысль, что таким своим отношением Ченьму очень напоминает зоотинги. Он пытался оценить всю глубину услышанных слов, но тут собеседник прервал его размышления: Что это такое? Ченьму указал пальцем на лежавшее блюдце с подставкой. Это летательный аппарат, который я изобрел для одного турнира. «Он еще не доработан. Брат Яу, не поделишься какой-нибудь рекомендацией?» Хоть рычаг выглядел здоровяком, разговаривал он совсем не как безмозглый придурок. «Турнир?» «Ага. Мероприятие, организованное нашим клубом, любителей карточных механизмов. Оно включает в себя испытания летательных аппаратов в условиях постоянного перекрестного огня. Чей образец доберется до финиша, тот и станет победителем». Изначально таким способом оценивалась достигнутая маневренность аппаратов. Ну и техника управления ими. Ха -ха. А я слишком неуклюжий для этого. Вот и придумал себе такое решение: использовать магическую карту. Энергетическая защита. Ха. Брат Яо действительно глядит в самую суть вещей. В самом деле, я подумал, что делать еще один защитный металлический слой не имеет смысла. Все равно хоть маленькую дырочку допробьют. Да Хорошая идея. Чельму кивнул головой. Такой вариант решения задачи можно было бы назвать куда более изящным. Но он решил больше не тянуть резину и тут же озвучил свой главный вопрос. «Как ты решил проблему одновременного применения более двух карт?» «Ну...» Ричах слегка опешил. «Я потратил действительно немало времени на разработку этой технологии». «Чего ты хочешь?» Чельму не хотелось играть во все это, и он спросил прямо. «Хм...» «Брат, а ты очень проницательный человек, я посмотрю!» Хахача проговорил рычаг. «Ой, на эту магическую карту третьей звезды я и потратил больше миллиона. Качество ее все равно оставляет желать лучшего. Я бы хотел, чтобы брат Яо помог мне сделать магическую карту энергетической защиты. Разумеется, за все материалы с меня. Ну и если ты согласишься, я тут же предоставлю тебе на блюдечке результаты всех своих разработок». «Хорошо», — ответил Ченьму без колебаний. «Сказано, сделано!» Рычаг был очень рад услышать положительный ответ на свое предложение. «Как это говорили? Смотри, я тебе сейчас все объясню!» Когда Чиньму вернулся домой, настроение у него было весьма приподнятое. Этот принцип параллельной компоновки, про который рассказал ему Рычаг, должен был оказаться очень полезным для него. Наконец-то после стольких долгих и мучительных попыток создать упрощенную версию простого подводного мира, он увидел проблеск надежды. Ему оставалось лишь полностью проверить всю полученную сегодня информацию. Когда наступили выходные, он опять поехал в город Эмэй. «Меня пригласили в гости?» Несколько удивленно спросил Ченьму. Хозяин тут же закивал головой. «Да, госпожа Нин надеется лично поблагодарить вас». Увидев, что Ченьму это совершенно не заинтересовало, мужчина тут же добавил. «Это очень хороший человек. Она на самом деле происходит из семьи Нин». «Жаль только, что в последние несколько лет живет совсем одна». Владелец магазина не мог указать Ченьму на ее положение. «Поблагодарите, пожалуйста, за меня, госпожу Нин, и передайте ей мои извинения». После некоторых размышлений отозвался Ченьму. «Чинить карты всего лишь моя работа. Тут совершенно нечему восхищаться. К тому же у меня в последнее время очень много дел и совсем нет времени. У него и впрямь дел было в последнее время не в проворот. Нужно было решить столько проблем» ремонт новой партии карт, приступить к созданию упрощенной версии простого подводного мира, а еще изготовить магическую карту энергетической защиты в качестве расплаты с рычагом. Но как бы там ни было, для хозяина даже подобный его ответ прозвучал слишком уж заносчиво. В сердцах он горько посмеялся, размышляя о том, как ему придется передавать такой ответ госпоже Нин. Но и этого молодого человека он не мог обидеть, Ведь Ченьму должен еще оказать ему очень большую поддержку. К тому же тот факт, что юноша являлся студентом школы Дунвей, вызвал сильные подозрения, что он происходит из какой-нибудь влиятельной семьи, так что мужчине не оставалось ничего другого, кроме как смириться. В этот раз Ченьму забрал с собой десять магических карт третьей звезды. Хотя в последнее время у него на руках имелось уже немало средств, он не решался относиться к этому вопросу легкомысленно. Очень многие аспекты его жизни требовали больших денежных затрат. Стоит ему хотя бы ненадолго потерять чувство меры, и он вновь окажется бедным. По прошествии ровно двух недель тренировочная база Чень для вызова меч рыбам оказалась закончена. В итоге технологию параллельной компоновки, которую он изучил от рычага, он использовал лишь отчасти. Вместо создания карточного механизма, он вместил этот принцип в карту, которую назвал в итоге... Карта синхронности. Кроме того, что она позволяла применять несколько карт одновременно, больше никаких функций она в себе не несла. Это также была первая карта, которую Чиньму создал полностью, без нанесения типичной для обычных карт структуры. В некотором смысле он изобрел абсолютно новый вид карт. Однако, как бы там ни было, особой радости из-за этого он не испытал. Параллельная компоновка являлась изобретением рычага а он всего лишь позаимствовал принцип и уместил его в карту. Более того, по сравнению с тем, как создавала простой подводный мир таинственная карта, его способ получился лишь на уровне так себе. В итоге для создания мира, тренировки базы с меч-рыбами, ему включая энергетическую карту и карту синхронности, следовало активировать также еще три карты, что в общей сложности породило еще одну проблему. Ему понадобились наручи с пятью слотами. Он купил такие. Обычные, без наворотов. Но даже они обошлись ему в 500 тысяч. После этого ему в голову невольно закралась мысль разобраться с конструкцией наручей на будущее. Итоговая сумма затрат на тренировочную базу с меч-рыбами достигла одного миллиона. Тем не менее, прожигая миллион за миллионом, он уже не так сильно стал беспокоиться о таких цифрах. Пять карт были вставлены в наручи, и ченьму тут же нажал на кнопку активации. Это был абсолютно новый, простой подводный мир. Это был мир, созданный его собственными руками и с теми поправками, которые ему были необходимы. Несмотря на то, что он казался куда более примитивнее оригинала, когда Чиньму оказался в нем, ощущение достижения успеха приятно растекалось по его груди. На глазах у него косяками плавали безмятежные рыбы, спускающие бесчисленные пузырьки. Тем не менее, недооценивать этих милых созданий явно не стоило. Их скорость и маневренность были абсолютно такими же, как и в оригинальном простом подводном мире. Давление и сопротивление воды в этом мире также были абсолютно идентичны, как и в предыдущей версии. Но тренируя здесь, не было никакой нужды беспокоиться о возможном получении серьезных травм. Эти круглоголовые рыбки, когда будут впадать в тело, хоть и дадут себя почувствовать, но сильной боли уж точно не причинят. Равно как и не поранят. Чениму был уверен, что если он сможет увернуться от всех них в этой версии подводного мира, то он сможет пройти и вызов меч рыбам в оригинальном простом подводном мире. Его уже сгрызало любопытство на тему. Какое же вознаграждение последует после этого? В итоге к его ежедневному курсу тренировок добавился еще один элемент. Только? Когда же вернется Демонесса? На сердце у Чиньму было неспокойно. С того дня, как пропала эта девушка, прошел не один месяц. А новостей как не было, так и нет. Пока она не вернулась, он только и мог, что продолжать носить свою маску без права выбора. Вернувшись в кампус, Чиньмо обнаружил, что все его одноклассники уже осведомлены о создании им карты воздушного потока в Янок. Все без исключения после этого стали смотреть на него с почтением и уважением. Это было совсем не похоже на их обычно испуганные взгляды. Это действительно показалось им весьма любопытным. Новость о том, что Ченьму создал карту воздушного потока в ЮНОК, быстро распространилась по классу платников. Потому что большая часть из тех людей, что интересовались карточными механизмами, как раз-таки включала в себя этих представителей золотой молодежи. Особенно им было интересно, конечно же, модернизация летающих челноков. Поэтому они понимали, что в ЮНОК представляет из себя очень большую ценность. Однако во всем остальном кампусе про Ченьму до сих пор еще никто толком так и не слышал. «Вьюнок? А что это такое?» Обычные студенты всем сердцем отдавали себя учебе, а ко всем этим любящим поразвлечь себя летающими челноками-мажором относились с сильным презрением, из-за чего подобная новость прошла мимо них. К тому же, по их мнению, если бы в классе студентов, поступивших на платной основе, действительно бы объявился истинный гений в создании карт, можно было бы с уверенностью сказать, что школа Дунвей потихоньку достигает уровня Звездной Палаты. То есть такого и быть не могло. Но такие обожающие взгляды со стороны одноклассников только разбудили в ченьму дополнительную осмотрительность. Ведь повсюду висели объявления о розыске с его лицом. Любой неосторожный шаг, и он загонит себя в тупик. Сейчас ему оставалось лишь ликовать в душе, из-за того, что он не додумался сделать для рычага магическую карту энергетической защиты, наподобие той, что он починил для госпожи Нин. Та защитная карта, которую он изготовил для рычага, была несколько мощнее, чем его прошлое, но при этом не была слишком выдающейся. Также теперь находились люди, кто безостановочно его искал и надеялся, что сможет купить у него карту в юнка. Огненный моталёк Фэндзим уже стал самым знаменитым летающим челноком во всей школе Дунвей. Были даже люди, которые признавали его самым проворным во всей восточной цитадели. Однако просьбы всех этих людей Ченьму решительно отвергал. Деньги, конечно, вещь хорошая и незаменимая, но жизнь все-таки важнее.